Глава 57. Подозрение. Где-то через час Басина полностью пришла в себя и даже поесть ее Таня уговорила. «Схожу я к Беляночке, посмотрю, как она», — решила Бася, умывая мордочку над миской. «Я только что оттуда. Она тоже поела, сама и с удовольствием, а теперь спит». «Одна?» «Нет, Терентий ее греет». «Хоть какая-то польза!» Фыркнула басина. Надо же, дурой обозвал! Впрочем, у Тани возникло ощущение, что сердилась она несколько на показ, чтобы никто не подумал, что она несколько смягчилась по отношению к коту. Ну ладно, раз он там караулит, то я немного посплю, решила басина, сворачиваясь в уютный клубок на диванчике. Таня укрыла ее краем пледа. Потом еще разок навестила дремлющего Терентия с мелочью, крепко прижавшейся к его боку. А потом от души улыбнулась. Из коробки доносилось негромкое, но уверенное мурлыканье, причем в два голоса. «Какое счастье!» — думала она, выключая яркий свет, чтобы не тревожить котенка. «Как же хорошо, что все живы!» Илья только сердито передергивал массивными плечами, Он уже почти доехал до дома, прилично завязнув в вечерних пробках. Но все никак не мог понять, чего взбеленилась Татьяна. «Да, хотел познакомиться поближе, что такого-то. Чего уж прям так смотреть, будто я ей что-то плохое сделал. Дикая какая-то». Он уже напрочь забыл, что сказал матери, поэтому, когда она встретила его у порога и недоумевающе оглядела пустые руки сына, Илья прилично удивился. «Забыл что-то купить. Вроде хлеб есть, молоко тоже». «Илюш, а где он?» «Кто он?» «Как кто? Котенок, которого ты подобрал». «А, это? В клинике оставил». «Он болеет, да?» «Наверное». Илья хотел никогда больше не вспоминать об этой ерунде, но мама продолжала расспросы. «Илюша, когда станет ясно?» «Просто я уже и коробочку приготовила, и подушку нашла, и миски купила, и лоток». «Зачем?» «Тут Нина Андреевна насторожилась». «Да, Илья, это не Ваня. С стремительным соображением младший сын отличался только на стадионе или в спортзале. Но чтоб настолько тормозить...» «Нет-нет, тут что-то явно не то». Сделала аналогический вывод. «Так, ну-ка признавайся, что случилось?» сказала Нина Андреевна вслух. «Ма, да все нормально. Я отвез котенка Таньке. Она его забрала». «Он что, очень болен?» «Ну, что-то вроде этого. Она сказала, что не знает, сможет ли его вытянуть». Илья постарался сосредоточиться на заданной теме. «Понятно. А я уже и отца на котенка уговорила», расстроилась Нина Андреевна. «Вот и зря». Илья пожал плечами, и отправился переодеваться. Зря, зря он решил, что его мама этим ограничится. Нина Андреевна чем дальше, тем больше подозревала, что что-то в этой истории сильно не сходится. А раз так, надо выяснить, что именно происходит. Номера телефона Татьяна она не знала, поэтому позвонила Ивану. «Ванечка, добрый вечер, мой хороший. А Таня тебе не рассказывала, как там котенок, которого ей Хилья принес?» «Нет, мы пока еще не виделись». Иван только-только осознал, что уже, оказывается, вечер, да еще и добрый. «А что там с этим котенком? Что, сам Илья про него рассказать не может?» «Да вот я и не поняла. Он рассказал, но как-то так странно. Я-то уже и отца на кошку уговорила, раз уж Илюша подобрал и все ей приготовила, а он вернулся без котенка и вообще такой...» Словно уже почти не помнит об этой истории. Правда, сказал, что котенку совсем плохо. Может, он не справился, а Илюша меня пугать не хочет? Но как же там Танечка? Нет, я понимаю, что у нее работа и все такое, но это же все равно так тяжело. Я-то помню как. Иван тоже помнил. Ему было лет восемь, когда ушла из жизни мамина кошка, которая прожила с ней двадцать с лишним лет. Она была подарена маме еще в детстве. Мама тогда ужасно переживала, и отец решил, что никаких больше животных в их доме не будет. И тут такая история. Илья подобрал, мама отца уговорила, сама все подготовила, а теперь боится, что котенка уже нет, соображал Иван. А вслух сказал. «Мам, я сейчас у Тани все выясню и тебе перезвоню, ладно?» Он хотел было позвонить. Мало ли, занята Татьяна. Но выглянул в гостиничный коридор и увидел ее. Они с Кариной вносили в один из номеров какие-то свертки. Таня, добрый вечер. Можно тебя на минутку? Конечно, я сейчас подойду, откликнулась Татьяна, давая какие-то указания воронице, а потом шагнув к Ивану. Тань, ты извини, что беспокою по такому поводу. Но тут звонила моя мама, она переживает, что же случилось с котенком, которого тебе Илья привез. Он не выжил? «Если честно, выжил чудом, то есть просто настоящим чудом», – устала ответила Таня. «Я боюсь, что не была достаточно вежлива с твоим братом. Он привез котенка в коробке, куда его упихал и возил шесть часов без воды и еды. Хорошо, хоть вентиляция там была. Нет, я понимаю, что он далек от животных. Но зачем было так издеваться? Да еще по такому дурацкому поводу. Ой...» Таня не собиралась жаловаться Ивану или вообще что-то говорить на эту тему. В конце-то концов они только изображали пару, но так устала и нанервничалась, что лишняя информация слетела с языка раньше, чем она сообразила, что сказала. Иван, напротив, почему-то насторожился еще на этапе разговора с мамой. Очень уж не вязалась ситуация с Ильей, а тут еще странная оговорка Татьяны. «Так...» «А какой это такой был у моего братца повод?» — уточнил он. «Да неважно», — устало махнула рукой Татьяна. «Ты, главное, маму, успокой, что котенок жив. Пока она, конечно, очень слабенькая. Как я поняла, у нее совсем молоденькая мама. Так что с молоком и уходом за котенком у нее были явные проблемы. Но это решаемо». «Тань, что натворил Илья?» Иван уже был точно убежден в том, что этот дуб, спортивно-стоиросовый, сделал какую-то ерунду. И тут у него в сознании логически связались и жадные взгляды, которые брат кидал на Татьяну, и его попытки ее поразить своим удальством, одновременно принизив Ивана, и сегодняшнее странное поведение. Он что, приперся к тебе общаться, а котенка приволок как повод? Иван прекрасно помнил, что вообще-то никаких оснований ревновать у него нет, они не пара, но Таня кивнула, и он чуть зубами не заскрипел. «Этот болван!» — прошипел Иван. «Тань, извини!» «Да ты-то тут при чем удивилась Татьяна. И Иван с тоской осознал, что да, он ни при чем, и это как-то совсем неправильно. «Я не знаю, что там воображал себе твой брат, но в этом абсолютно точно нет никакой твоей вины. Так что не надо тебе за него извиняться. Я его отправила...» платить за прием. И его это как-то обескуражило». Таня усмехнулась. «Ой, да, ты позвони не Андреевне, скажи, что котенок жив. А то, если она волнуется...» Иван невольно улыбнулся. Вот как не злился в этот момент на Илью, а все равно расплылся в улыбке, обнаружив, что Татьяна даже о его маме успела подумать. «Да, я сейчас позвоню. Жалко, что Илья котенка так умучил. Вот баран». Мама уже и отца уговорила ее взять, и все приготовила и ждала. «Погоди, а ей принципиально маленького котенка?» — вдруг спросила Таня. «Насколько я понимаю, Илья взял котенка у кошки, которая приблудилась к его спортзалу, а кошка явно молоденькая. Ее бы с улицы хорошо забрать, а то через три месяца у нее опять котята будут». «Точно, погоди, я сейчас ей позвоню» заторопился Иван, вытаскивая смартфон. Итогом этого звонка был его выезд к спортзалу, где занимался Илья. Благо, Иван прекрасно знал, где это территориально. Кошку он обнаружил, заручившись помощью местных бабушек. «Котенок в ветклинике? А кошку домой к маме? Ой, да мы вам ее сейчас принесем. Она еще совсем молоденькая. Привезли тут одни с дачи, наигрались, а потом она надоела». Вот ее и выпустили во двор. Киси хорошо, если годик есть, она бедненькая, едва едва котят родила да выкормила, сама худенькая одни косточки. А такая ласковая, такая благодарная за все. Вот не пожалеет ваша мама, что ее захотела взять. Иван только и успел, что из багажника достать переноску, как к нему уже торопились с миниатюрной трёхцветной кошечкой которая без малейших проблем согласилась влезть в переноску и тут же устроилась поудобнее на мягкой лежанке. «Тань, я еду с кошкой. Мне ее даже искать и ловить не пришлось. Местные бабушки вынесли. А ее к котенку не нужно?» — поинтересовался он. «Если сможешь, завези ее сюда. Я смотрю в гостиничной смотровой. Заодно и глистогонная дам». Пробки уже уменьшились. Так что Иван без особых проблем доехал до гостиницы, где Таня обнаружила, что молока у кошки уже нет, что визуально она здорова, только, конечно, прилично истощена ранними родами и выкармливанием котят. «Котенку уже примерно месяца полтора», рассуждала Таня, ловко давая пациентке глистогонное и делая укол витаминов. Кошка ведет себя спокойно, искать детеныша не пытается, так что ее вполне можно пристроить твоей маме. Лишая на ней нет, гельминтов тоже не будет, прививки надо будет сделать и стерилизовать. Все, можно вести. только я сейчас приданное соберу. Хороший корм для ослабленных кошек». С приданым и готовой к пристройству трехцветкой Иван выехал домой к родителям, прибыв туда абсолютно неожиданно для Илье. «Ой, какая красивая!» «Ваня, Ванечка, ну она же так похожа на мою! Помнишь нашу Дашку?» всплеснула руками Нина Андреевна, увидев кошечку. «Помню, но, если честно, думал, что, может, мне померещилось», — улыбнулся Иван. «Нет, нет, она правда очень похожа», — радовалась его мама, а узнав, что Таня кошку осмотрела, сделала все необходимые манипуляции, да еще и кормом подходящим одарила на первое время, — Тихо сказала. Ванечка, родной, только не упусти девушку. Такая Таня славная. Все-все, я молчу, не лезу, не пристаю, переживаю молча. Рассмеялась она. Мам, может ты ее пока устроишь, а я с Илюхой поговорю, ладно? Иван покивал матери, провожая ее взглядом, пока она не ушла в комнату, а потом завернул к брату, плотно прикрыв за собой дверь. «Илюша, а что это ты к чужим девушкам клинья-то подбиваешь?» Ласково спросил он у брата, который даже не услышал, что к нему кто-то вошел. Сидел за компьютером в наушниках и смотрел какой-то фильм. Впрочем, слова Ивана расслышать пришлось. Брат содрал с него наушники, зафиксировав руку за спиной. «Пусти, больно!» Илья силился вывернуться, с изумлением обнаружив, что у него это не получается. «Подкрался и напал. Ну, конечно, нормально-то побоялся, да?» «Нормально я тебе потом все объясню. А сейчас мать пугать и расстраивать не хочу», — резонно объяснил Иван. «Короче, к Татьяне не лезь, понял? Ты и так дел наделал». «Да чего я такого наделал? Подумаешь, не сообразил котенка накормить. Ой, пусти руку! У меня же соревнования скоро! Пусти, слабак!» Илья совсем не ожидал, что у старшего брата может быть такая стальная хватка. «Ты, братец, кое-что забыл. Я же рукопашным боем занимался приличное количество лет. Может, твои спортивные достижения я и не повторю. А с другой стороны, мне это сто лет в обед не прислонилось. Зато тебя уму-разуму поучить у меня сил хватит, понял?» Иван тряхнул Илюшеньку, мышцы нарастившего, а вот с умственными способностями слегка разминувшегося «Я не услышал, ты меня понял?», П -п -понял — кряхтел Илья, силясь вырваться. «Нет, вывернуть-то руку из схватки было можно. Вот только тогда в ней что-нибудь точно сломалось бы». «Вот ты молодец! Видишь, какой ты умный, когда хочешь!» «А, вот еще что! У мамы появилась кошка! Это мать того несчастного котенка, которого ты чуть не угробил. Если я узнаю, что ты ее пнул, задел или еще как-то плохо обошелся и расстроил этим маму, ты еще долго не попадешь ни на какие соревнования вообще. Я понятно выражаюсь». Иван немного усилил нажим на руку браться, и тот очень быстро согласился с тем, что все-все понял, кошку обижать и не думал. «Ладно, хватит с тебя, пожалуй, на сегодня» констатировал Иван, отступая от кресла брата и машинально перехватывая его левую руку, которой Илья пытался добиться реванша. «Нет, ошибочка, еще не хватит. Продолжаем разговор Уй, Да что ж ты раньше-то не говорил, что так можешь!» откровенно недоумевал Илья. «А зачем? Нормальный мужик руками без особого повода не размахивает. А ты хочешь сказать...» Что мне надо было тебе язык узлом завязывать всякий раз, когда ты глупости болтал? Делать мне, что ли, больше нечего? Это, знаешь ли, не мне хуже делает, а тебе. Я-то про себя все знаю. А ты, Илюшенька, в глупое положение регулярно влипаешь. Понял? Когда Илья дозрел сказать, что понял, Ивана в комнате уже не было. Он услышал, что его мама зовет, А это по-любому было важнее заламывания верхних конечностей младшего брата в целях поиска остатков разума в его башке. «Мам, да как же ты ее вымыть-то успела?» Изумился Иван, глядя на счастливую мать, держащую мокрую кошку, укутанную в полотенце. «А она такая ласковая, только гладь, только с рук не спускай». «Она и не против была». «Только я не сообразила еще одно полотенце взять. Принеси, пожалуйста». «А где Илья?» Сидит, думу, думает. Лаконично ответил Иван. «Да ладно!» «Представляешь, пока поймал две мысли, старается не упустить», — пояснил он. «Упустят, приду и опять помогу поймать». Иван сказал это нарочито громко, так, чтобы и Илье слышно было.